часть первая глава первая а теперь ползучее морское чудище приготовься к смерти рыцарь взмахнул мечом гигантский морской слизень оскалил зубы зарычал и попытался заградить свои сокровища но рыцарь был проворен и его меч глубоко вонзился в мягкое тело скользкого чудища теперь ты должна умереть — напомнил рыцарь. — Я не хочу умирать, — ответила морское чудище. — Но ты должна, ты злодей. — Почему я все время играю злодея? — Мари, ты же согласилась. — А давай в этот раз погибнет рыцарь. Морской слизень утащит его в море, а потом... — Нет, в моей истории рыцарь убьет чудище. Заберет сокровище, и все будут жить долго и счастливо. Все, кроме морского слизня. Это не главный персонаж. Вместо ответа морской слизень начала стаскивать в себя свой костюм. — Что ты делаешь? — вскричал рыцарь. — Мы еще не закончили. — Я закончила. — А как же генеральная репетиция? — Чудище. Открыла сундук с сокровищами и запустила в него цепкие щупальца. «Раз я не главный персонаж, ты прекрасно обойдешься без меня». «Руки прочь! Это моя коллекция камней!» — закричал рыцарь. Он отшвырнул свой меч и бросился к сундуку с сокровищами. Крышка распахнулась гораздо легче, чем он думал, и с силой упала обратно. придавив сразу несколько щупалец морского слизня. Чудище взвыло от боли. Вот теперь они подрались по-настоящему. Под костюмом слизня скрывалась мари розовощекая девочка с буйными рыжими волосами. Она торопливо набивала карманы камнями. «Ты сама сказала, что я могу взять один камень!» — завопила мари У рыцаря были короткие каштановые волосы, которые и Моджин, а именно она играла эту роль, собственноручно обкромсала ножницами. И россыпь веснушек, пылающих на бледных щеках, как боевая раскраска. Сверкающие доспехи были сооружены из фольги и коробок из-под хлопьев. И Моджин была старше Мари, поэтому считала себя главной. «Я сказала, что ты можешь взять один камень, если сыграешь в моей пьесе, а ты отказалась!» Она поймала Марии и стала выгребать камни из ее карманов. «Мама!» — завопила Марии. «Имоджин опять меня обижает!» «Неправда!» — заорала Эмоджин, выпуская руку сестры. мари со всех ног бросилась в дом, пряча одну руку в кармане. И Моджин заподозрила, что там мог остаться еще один камень. Ничего страшного, она заберет его потом. Начался дождь, и Моджин быстро собрала свою коллекцию. Если бы она могла сама сыграть все роли в спектакле, то с радостью обошлась бы без Мари. Делать из младшей сестры звезду — дело неблагодарное. Войдя в дом следом за Мари, Она бросила свою ношу возле задней двери. Мама стояла в прихожей в длинном красном платье, которого Эмоджин раньше не видела. Мари пряталась за маминой спиной, и были видны лишь несколько рыжих завитков. Эмоджин прекрасно знала, что сейчас будет. Ее снова отругают. Она терпеть этого не может. Неужели непонятно, что она ненарочно прищемила пальцем Мари крышкой сундука? И Моджин вытрощила глаза на мать. «Почему ты такая нарядная?» «Речь не обо мне, а о тебе», — резко ответила мама. «Я больше не намерена терпеть подобное поведение. Что ты себе позволяешь? Дерешься с сестрой, устраиваешь беспорядок в саду. Это пещера морского слизня, И Моджин. Ты уже слишком взрослая для такого вздора». и ты определенно слишком взрослая, чтобы доводить младшую сестру до слез». «Она первая начала, а я это закончу», — отрезала мама. «До вечера за вами присмотрит бабушка. Она собиралась отвезти вас в чайную. Если будете хорошо себя вести, вы ведь будете умницами, правда?» «Куда ты уходишь?» — спросила Эмоджин. «Это не важно». Вы прекрасно проведете время без меня. Я оставила вам пиццу на ужин. А теперь дай мне слово, что будешь ладить с сестрой. Лицо Мари пошло пятнами от приторного плача. Сейчас она была похожа на недозрелую ягоду малины. И Моджин определенно не хотела с ней ладить. — Прошу тебя, Моджин, — сказала мама, чуть смягчившись. — Я рассчитываю на тебя. В дверь позвонили, и мама обернулась на звук. «Ой, он раньше времени». «Кто раньше времени?» — спросила Мари. «Сейчас увидите», — ответила мама.